не выдержав напряжения, связанного с Энсо, с сыном, с работой и со всем, что творилось в квартале, она попала в больницу. Она совсем обессилила, Кровотечение у нее не останавливалось. Ее преследовали видения, которые она считала реальностью. Ей поставили диагноз — фиброматоз матки — и сделали операцию.